Глава пятая. данта смотрел на мирно спящую женщину. Неужели вчера вечером это действительно произошло? Вчера в это время я не имел ни малейшего понятия, что этим утром буду вот так смотреть на коне. На мгновение, всего на мгновение его охватило сомнение. Я поспешил. Я сказал себе, что не должен, но в конце концов просто не смог устоять перед ней. Его охватило раскаяние, но только на мгновение. Кони пошевелилась, как будто почувствовала на себе его взгляд, и открыла глаза, морщись от утреннего света. Как только она заметила его, ее лицо засияло от радости, и ее радость заставила его забыть о всех сомнениях и унесла с собой раскаяние. Данта сел на кровати и наклонился вперед, чтобы поцеловать Кони в губы. — Доброе утро, — пробормотал он. — Давай позавтракаем. Она не ответила сразу, только недоверчиво смотрела на него, как будто сомневалась, что он действительно сидел на кровати рядом с ней. Ее глаза светились, как два сапфира. — Не смотри на меня так, — сказал Данте и поднялся. Он улыбался во весь рот. Он знал, что Кони понятия не имела, насколько сильно на него действовал ее откровенный взгляд. Или завтрак придется отложить на потом. данта направился в ванную комнату ее спальни и принес оттуда банный халат. «Ваш халат, миледи?» – объявил он и повесил его на кровать. Затем подошел к двери. «Скоро увидимся, завтрак уже в пути». Ему не хотелось смотреть, как она надевает халат и прячет от него свою прекрасную шелковистую кожу. Это тоже могло надолго задержать завтрак. Данте вышел из комнаты и стал смотреть в большое окно, выходившее на крыше Лондона. Он пытался понять, что чувствует, осмыслить все, что с ним происходит. Но к настоящему моменту точно знал лишь одно. Коня не была похожа ни на одну другую женщину в его жизни. «Потому что я хорошо знаю ее. Я провел с ней время, познакомился с ней. Наши судьбы оказались тесно переплетены. Между нами уже было что-то» симпатия, дружба, поддержка, и поэтому наши отношения стали другими. Только почему и как именно произошла эта метаморфоза, он не знал. Для него эти чувства были новыми, совершенно незнакомыми и особенными. Данте обернулся, услышав, что она вошла в комнату. Его лицо расплылось в улыбке, и ослепительное сияние ее ответной улыбки заставило его пошатнуться и схватиться за подоконник. В утреннем свете она выглядела так же прекрасной, как и вчера вечером, но совсем по-другому. Она не была тем потрясающе гламурным существом, которым казалось вчера вечером, но в ней была какая-то мягкая чувственность из-за ее взлохмаченных волос, сонного взгляда и опухших от поцелуев губ. В дверь позвонили. И он почувствовал облегчение, когда принесли завтрак. Официант вез нагруженную тележку и принялся расставлять посуду с едой на столе. Казалось, это продолжалось целую вечность, но, наконец, они снова остались одни. Его глаза были прикованы кони все время, пока они наслаждались обильным завтраком. И ее взгляд был ласковым, светящимся и наполнял его теплом. Теплом, которым Данте без зазрения совести воспользовался, когда они, наконец, насытились. «Не нужно спешить с походом по магазинам», – сказал он ей, взяв ее за руку и слыша, что ее голос звучит хрипло и многозначительно. Она переплела свои пальцы с его пальцами, ничего не ответив, и позволила ему отвезти ее туда, где он хотел быть с ней. На ее кровать, чтобы снова заниматься с ней любовью. И потом снова. В Италии они не планировали долго оставаться в Милане. Данте появился в офисе компании к очевидному сюрпризу своих сотрудников, а затем отвез Конни в легендарный район Квадрилатера, где находились самые известные модные дома. Удивленная и восхищенная, она пыталась сопротивляться тому, чтобы Данте покупал ей слишком много одежды и украшений, помимо тех, что он уже купил в Лондоне. «Я чувствую угрызение совести, принимая эти подарки», – сказала ему Конни. Данте выглядела задаченном. Затем он снисходительно поцеловал ее в лоб. «Я делаю это с большим удовольствием», – ответил он. Но его слова не убедили девушку. Конечно, она хотела выглядеть как можно более красивой для своего мужа, теперь, когда она наконец чувствовала себя так хорошо в своем теле. Но не за щ... Но не за его счет. Они мило ссорились по поводу покупок, И Кони все-таки согласилась с тем, что он сам оплатил все покупки. На второй день пребывания в Милане они начали собираться в поездку по Италии, и Кони почувствовала сомнения. «Данте, я не хочу отвлекать тебя от твоей работы. Я знаю, насколько она важна для тебя», – с тревогой сказала она. «Кони, повторю, я делаю это с удовольствием», – возразил он. Он привлек ее ближе к себе на массивном диване который был центральным элементом в гостиной его миланской квартиры. Это была очень современная квартира. И Конни казалось странным, даже нереальным, то, что она снова оказалась здесь. Единственный раз, когда она была в квартире и раньше, случился сразу после свадьбы. Они провели здесь всего два дня. Тогда Конни не хотела оставлять бабушку слишком долго одну, а данта беспокоился из-за адвокатов своего деда, которым он должен был, предоставить доказательства своего права на наследство. Данте был тогда взволнованным и озабоченным, и Кони старался вести себя как можно тише. Это было напряженное время, когда Кони постоянно задумывалась о том, что она сделала. Получить все, что мы хотим. Этот тоз Данте снова возник в ее памяти. О, как изменилось все вокруг нее за прошедшее с того момента время. Она прижалась к нему чувствуя его сильное плечо под своей головой. Тогда Данта был так далеко от нее, как будто на Луне. Она могла только смотреть на него и восхищаться им. Но теперь она с ним рядом, потому что он этого хотел. Он перестал быть для нее чужим, и это так восхитительно. Теперь он желает меня. Он хочет меня в своей жизни, хочет быть со мной и хочет, чтобы я была с ним» не видела, как меняется выражение его лица, когда она смотрела на него. Она почувствовала, как его рука на ее плече сжалась. Увидела, что его губы начинают опускаться к ее губам, и почувствовала их бархатное прикосновение. Она ответила на поцелуй, прижавшись к его мускулистой груди. Остальной мир исчез. Остались только она и Данте. Их тела жаждали друг друга, и желание разгоралось, как пламя. Затем он подхватил ее... И понёс свою спальню. Их спальню. Данте припарковал машину на пароме и посмотрел на кони. «Мы почти добрались туда», — сказал он. «Почти добрались куда?» — спросила кони с улыбкой. «Скоро увидишь». Это было всё, что Данте сказал ей. И только тогда, когда они погрузились на борт парома. «Мы направляемся на один из островов в Тосканском архипелаге». Брови кони поднялись. «Я никогда не слышала о Тосканском архипелаге», – воскликнула она. «Самый известный остров архипелага Эльба», – пояснил Данте. «Мы можем посетить его, если тебе интересно». Это было место ссылки Наполеона. Но остров, на который мы собираемся, намного меньше. Автомобильное движение там очень ограничено, только для поставок товаров в первой необходимости, но не для туристов. Я надеюсь, тебе понравится». Это очень тихое, сонное и старомодное место, но я думаю, именно в этом заключается его прелесть. «Это звучит прекрасно. Я уверена, мне там понравится», – заверила его Кони. Данте выбрал этот остров потому, что думал, что он больше всего понравится Коне из-за ее любви ко всему старому. Она вежливо похвалила его квартиру в Милане, но было ясно, что ее вкусы сформировались в маленьком викторианском коттедже ее бабушки – и Данте был счастлив побаловать ее в отпуске. Кроме того, острова было еще одно существенное преимущество. Он не был популярен среди туристов, что означало, что они вряд ли столкнутся с кем-то, кто их знал. И это означало, что он мог наслаждаться безраздельным вниманием кони. По ночам Данте все еще иногда просыпался, когда коня лежала в его объятиях, прижимал ее крепче к себе и удивлялся тому, Что произошло с ними? Наблюдая за тем, как маленький остров приближается, коня наклонилась к перилам парома. Ветерок играл с ее волосами. Данте обнял ее за плечи, и она, улыбаясь, повернулась к нему. «Ты знаешь остров, на который мы собираемся?» – спросила она. «Ты был там раньше?» Он покачал головой. «Нет, большая часть того, что я видел в своей собственной стране или любой другой – обычно ограничивается рабочими поездками, так что это будет для меня реальным развлечением и сменой обстановки», – добавил он. Кони снова улыбнулась ему, затем отвернулась, чтобы смотреть на горизонт. «Это прекрасно, когда можно любоваться морем с парома», – заметила она. «Солнце на воде, ветерок в моих волосах». «Если хочешь», – сказал он, – «мы наймем моторную лодку. Есть маленькие отдаленные бухты, и мы можем заняться... Сноркелингом. Она снова посмотрела на него. Где мы, кстати, собираемся остановиться? Или это тоже секрет? Данте покачал головой. Нет, совсем нет. Я снял пляжную виллу за городом, единственным городом на острове. Она не особо роскошная, но выглядела достаточно хорошо в интернете, поэтому я надеюсь, что она нас не разочарует. В городе есть приличный отель, если мы решим переехать. «Пляжная вилла звучит прекрасно», — с энтузиазмом заявила Конни. «И если нам станет скучно, мы будем ходить в город и обедать в ресторанах». «Все это звучит необыкновенно мило», — воскликнула Конни. Данта обнял ее за талию. Он вгляделся в очертания приближающегося острова и указал ей на гавань, которую уже можно было разглядеть вдалеке. Вскоре паром пришвартовался, и они высадились. Несколько такси ждали у причала, но у Данте было другое транспортное средство, как он сообщил коне. «Велосипеды?» – предположила она. Он рассмеялся. «Не сейчас, но мы можем арендовать их, если захотим исследовать остров». «Нет, наш транспорт ждёт нас там». Он указал на край набережной, и коня взвизгнула от восторга. «Лошадь и повозка!» Они направились к своему транспортному средству. Данте загрузил чемоданы в повозку, кучер, древний старик в еще более древней соломенной шляпе, сказал ему что-то на непонятном диалекте, подняв свой кнут в приветствие. Тем временем Кони направилась к лошади, которой предстояло тащить на себе весь груз. Это была спокойная рабочая лошадь, также украшенная соломенной шляпой для защиты от солнца. «Все на борт!» – весело воскликнул Данте. Его настроение было превосходным. Кони была с ним, солнце пекло, но морской ветерок освежал их, и они были готовы направиться к своей пляжной вилле. Он помог Кони сесть, и повозка медленно тронулась с места. Данта не возражал против тихой езды, она давала им возможность рассмотреть городские улицы. Дома, рестораны и кафе, попадавшиеся им по пути, были старомодными, с деревянными ставнями и выцветшими пастельными стенами. В городке царила спокойная сонная атмосфера. Древний кучер приветствовал своих знакомых почти неразборчивыми фразами по мере продвижения, и конь рассмеялась. «Я чувствую, что тоже должна поздороваться с ними. Представь, как королева из кареты». «Кто знает, они могут принять нас за королевскую пару», поддержала ее Данте. Он вытянул ноги, чувствуя, как его хорошее настроение нарастает. Им предстоял отличный отпуск». Пляжная вилла была довольно простой, но отлично оборудована всем, что необходимо для жизни. Она находилась всего в нескольких шагах от небольшого и уединенного пляжа. На вилле отсутствовал бассейн, но кому нужен бассейн, когда их ждали чистые, спокойные лазурные воды? Данте задумался. Была бы какая-то из его прежних подружек согласно провести отпуск в такой тихой деревенской глуши. Но кони не была похожа ни на одну из его бывших дам... И ей явно понравилось здесь. И ему тоже. Его прежние увлечения никогда не длились долго. Почему? Он вспомнил, как говорил Рафу, что у него никогда не было времени на отношения. Не поэтому ли любой роман, который он начинал, был таким краткосрочным? Или потому что я никогда не хотел, чтобы они длились долго? Психотерапевт мог бы сказать, что причиной всему были его родители, которые погибли, когда он был еще ребенком. Но как это связано с его отношениями с женщинами, если связано вообще? Или причина крылась в том, что он поддался одержимости деда работой и не оставлял себе времени ни на что другое? Данте вспомнил, как яростно он отвергал идею женитьбы на одной из своих бывших, хотя ему нужно было выполнить условия завещания. Ни одна женщина, которую он знал, не была бы готова заключить временный брак. Они хотели бы связать его, ограничить его свободу, которой у него даже не было возможности насладиться. В конце концов, именно это сделало Кони такой идеальной женой. Она не была заинтересована в постоянном браке. Не тогда, когда он женился на ней, не сейчас. Данте почувствовал облегчение, именно поэтому они с Кони так хорошо ладили. И то, что происходило между ними сейчас – Как бы удивительно это ни было, ничего не меняло. Мы просто наслаждаемся, чудесно проводим время. Мы друзья, которые совершенно неожиданно стали любовниками. Но лишь на время. Да, именно так можно было расценить их отношения. Данте мог отбросить свои опасения и просто наслаждаться временем с Кони, пока они были вместе. И он, и Кони это заслужили. Впереди было еще несколько месяцев наслаждения. Им было хорошо, очень хорошо. Он протянул к ней руку, выбросив из головы все серьезные размышления. Он не хотел осложнений. Он хотел наслаждаться тем, что имел сейчас. Он определенно хотел коня. Днем и ночью. И прямо сейчас тоже. Он улыбнулся. В такую жару недострасти. Данте пробежал пальцами по ее позвоночнику, Коня пошевелилась от его прикосновений и томно потянулась. «Время освежиться», — заявил данта «Потом обед». «Звучит неплохо», — ответила его жена, завязывая верхнюю часть бикини. «Здесь ты можешь позволить себе гулять топлес», — заметил данта Его глаза блестели надеждой. В награду он получил старомодный, осуждающий взгляд. Плавание разбудило у них аппетит, и они принялись за обед на тенистой террасе виллы. Еда была простой, но очень вкусной. Сегодня вечером они собирались прогуляться по городу и посетить еще один ресторан на набережной. За ужином они обсуждали планы следующего дня. «Как насчет того, чтобы завтра переправиться на Эльбу?» – рискнул предложить Данте, взглянув на кони. «Приобщимся к истории?» Лицо кони просветлело. «О, да, давай, поплывем на пароме или на моторной лодке. Ты сможешь сам преодолеть такое расстояние?» я думаю мы наймем яхту с капитаном звучит неплохо одобрила кони расскажи мне об эльбе я знаю что наполеон сначала был сослан туда а затем сумел бежать и вернуться во францию но это все данте поведал ей то что знал сам но их путешествие на следующий день буквально открыло для них новую страницу в истории слишком много информации чтобы усвоить ее всю сразу грустно заключила кони «Я и не подозревала, что у Наполеона было здесь два дома, а у нас нет времени осмотреть оба. Что ж, нам просто придется вернуться в другой раз, привезти отпуск здесь, на Эльбе, и мы все спокойно осмотрим», — ответил Данте, и эта идея звучала замечательно. «Это было бы прекрасно», — пробормотала Конни. Но в ее голосе было что-то такое, что насторожило Данте. Он на мгновение задумался над ее словами, а затем решил не обращать внимания на признаки тревоги. «Давай выпьем кофе», — предложил он. «Истории всегда вызывают у меня жажду». Конни рассмеялась. «У Италии очень богатая история. Ты, должно быть, постоянно хочешь пить». Он рассмеялся в ответ, обнял ее за Талию, и они направились в кафе. «Мне очень приятно быть с ней», — размышлял данта по дороге. Вероятно, потому что она живет в более медленном темпе, чем я, она учит меня ценить жизнь и каждый ее момент. И он ценил настоящее, этот расслабляющий отпуск, в котором можно было убежать от всех проблем, на этот раз вместе с Конни. Да, это было хорошо. Несомненно, хорошо. Они уселись за столиком под полосатым зонтом и заказали кофе. Данте, почувствовав голод после столь интенсивного погружения в историю, заказал еще и выпечку. Кони посмотрела на него с завистью. Данта лениво подтолкнул к ней тарелку. Побалуй себя, предложил он добродушно. Она неохотно покачала головой. Заманчиво, но не так соблазнительно, как ты, Данта, заявила она. Я не хочу снова набрать весь этот вес и обнаружить, что тебе больше не нравлюсь. Она говорила легко, с юмором, но Данта не хотел, чтобы даже на мгновение ей приходили в голову такие мысли. Он взял пирожное, разрезал его пополам и протянул одну половинку Конни. «Давай проверим эту теорию, ладно? Ты съешь половину пирожного, и я скажу тебе, хочу ли отвезти тебя в постель. Потом я доем остальное, и ты скажешь мне, хочешь ли ты отвезти меня в постель. Справедливо?» Конни рассмеялась. «Хорошо, ты меня убедил», — сказала она и взяла себе кусок слоеного теста с кремовой начинкой. «Могу подтвердить», — произнёс Данте с притворной торжественностью, «что да, я определённо, определённо всё ещё хочу уложить тебя в постель». «На самом деле, если хочешь, мы могли бы переночевать здесь, на Эльбе, забронировать отель прямо сейчас». Кони бросила на него хитрый взгляд. «Но моя зубная щётка на пляжной вилле», — подразнила она. «Мы купим тебе другую», — парировал он. В конце концов они вернулись обратно на свой остров. Солнце садилось заливая море золотом и огнём. Данте обнимал кони за плечи, её голова покоилась на его груди, ветер трепал их волосы и охлаждал их лица, пока они плыли по темнеющим водам Теренского моря. «Может ли что-нибудь быть совершеннее этого?» пробормотала кони. Данте услышал счастье в её голосе и почувствовал, как оно эхом отдаётся в его сердце. Его рука на ее плече сжалась, прижимая ее еще ближе к себе. Это было потрясающе.